Через семь с лишним часов после не слишком удачного бегства с туристического судна Головин воспользовался специальной подкладкой для отправления естественных нужд. Ощущения были абсолютно новые, хотя он в теории знал, чего ожидать, но никаких тренажеров на этот случай в навигаторской школе не использовали. Сначала было неприятно и сыро, а спустя четверть часа Головин убрал гигиеническую снасть в нишу восстановителя, где это приспособление должно было перезарядиться для последующего использования. Таких подкладок на борту капсулы было две, и этого должно было хватать на четверых беглецов. Приняв пищу, Головин уснул и увидел чудесный сон, где он выходит на прекрасный песчаный берег удивительно красивого острова. Повсюду какие-то деревья, цветы, как у Кевина в усадьбе. А потом он проснулся и еще долго отупело глядел в низкий потолок капсулы. Возвращаться к реальности после такого сна было нелегко. Головин взглянул на светящуюся на экране индикацию и определил, что проспал десять часов. Вспомнив про свою измерительную систему, тотчас вскочил и, вызвав фрагмент карты, обнаружил, что отметка источника стала больше и выходила за границы приклеенной гранулы. Но изменение было очень незначительным, к тому же источник мог усилить излучение, и тогда его размер стал заметнее, либо гранула подсохла и сделалась меньше. «Прошло слишком мало времени, Марк, а у тебя есть запас ресурсов», — приободрил он себя. Потом принялся заглатывать все необходимые компоненты — которые, как считали составители меню, должны были соответствовать завтраку. После завтрака было кино. Головин так и не проник в сюжетную линию, ловя себя на том, что опять раздумывает о своих перспективах. Еще через пару суток у него появилось какое-то привыкание. Режим дня, последовательность сна и бодрствования. А метка источника, к которому он стремился, как будто увеличивалась, но не могла же витаминизированная гранула бесконечно усыхать. От депрессии и приступов отчаяния Головин понемногу перешел к апатии. Смотрел фильмы, запас которых оказался бесконечен, и научился следовать сюжетной линии даже в мелодрамах, умиляясь благополучному исходу истории. На третьи сутки путешествия он решился потратить на разгон еще один гравитационный заряд. А потом, поскольку никаких особых изменений не почувствовал, захотелось сжечь еще один. Однако Головин нашел в себе силы удержаться от этого. «Пусть будет запас, Марк! Пусть будет запас!» Пояснил он себе свою позицию и полностью с ней согласился. Чтобы как-то развлечься и отдохнуть от однообразных мыльных опер, он стал вести наблюдение за окружающим пространством через маленькие иллюминаторы, один с левого борта, другой с правого. А потом пытался сравнивать картинки, хотя на первый взгляд виды из окон были похожи. Отдав этому занятию целый час, Головин утомился, разницы почти не было. Однако, когда он собирался бросить это дело, чтобы поесть, Панорама из окна по правому борту показалась ему более затемненной. Марк стал сравнивать еще и еще. Со всей очевидностью справа возникла тень, которая сначала играла роль все менее проницаемого для света фильтра, а затем в какой-то момент Головин увидел гигантскую скалу, поросшую кривыми, лишенными листвы деревьями. Ему пришлось встряхнуть головой, чтобы, выглянув снова, увидеть сформированный силуэт огромного корабля с массивными надстройками и башнями, из которых угрожающе топорщились орудия. По крайней мере, так подумалось Головину, поскольку все, что он видел, воспринималось лишь на основе предположений, ведь раньше ничего подобного он не встречал даже в фильмах о фантастических приключениях. В одно мгновение силуэт гигантского корабля засветился красноватым контуром, а затем из невидимых Головину орудий куда-то вдаль ударили яркие лучи. Их свечения длились сотые доли мгновений, а затем они погасли, оставив лишь тающие островки розоватой плазмы. Головин еще не успел как-то осмыслить увиденное и оценить его масштаб, когда перед ним снова полыхнуло так, что завибрировали стенки капсулы, а затем прямо на нее, вращаясь и теряя раскаленные до красна фрагменты, полетела огромная отделившаяся от корабля часть. И, как показалось ошарашенному Головину, она пронеслась от него всего в каких-то десятках метров. А между тем на горизонте, куда направлялся Марк, угасала фиолетовая гроза. Именно оттуда был сделан ответный зал. И теперь прямо на глазах Головина корабль-агрессор стал торопливо маскироваться, становясь все менее заметным и прозрачным. Скоро сквозь него вновь стали видны звезды, и лишь уродливый рубец на месте оторванной части корпуса дольше всего оставался видимым. После этого неожиданного, потрясшего Головина события, он три часа был погружен в раздумья, забыв про набор фильмов и полный ящик продуктов. С одной стороны, там, куда он стремился, что-то определенно было — А с другой, не поступят ли с его капсулой так же, как с этим невесть откуда взявшимся кораблем-агрессором. Правда, капсула не была вооружена и никому не угрожала, ведь этот-то первым начал. К тому же корабль был большим и заметным, а капсула лишь песчинка на радарном поле.